глава 25 опорную орбиту над флорой варяг занял спустя полтора часа после входа в систему шлюз 21 склонился над пультом командир крейсера борт 04 готов шлюз 21 борт 04 готов ответили по селектору Экселенса, может вы все-таки возьмете пилота взглянул капитан командор на сидящую рядом женщину «Нет, класс!» — покачала та головой. «Пилот не нужен. Челнок поведу сама. И, кстати, возможно, я вернусь не одна. Поэтому будьте любезны, подготовьте на всякий случай вторую каюту». «Будет сделано, экселленса!» — кивнул командир варяга. Челнок вышел из шлюза через четыре минуты. Двигатели включились, когда он ударился от корабля на пятьдесят тян. Расположившаяся в пилотском кресле Анцела щелкнула тумблером дешифровки сигнала. «Ан, ты?» отозвались в наушниках секунд через десять. «Я, Пао». «Я», — ответил Экселенса. «Сделай, пожалуйста, проход над баронством. Хочу спуститься на первом витке». «Минуту». «Жду». Через минуту 05 в защитной дымке по курсу движения шаттла действительно образовался разрыв. К несчастью, Ансила не умела, как дир, пробивать барьерную защиту сама, усилием воли. У Пао, как она знала, с этим тоже возникали проблемы, поэтому приходилось действовать по старинке» в небо из расставленных возле замка скрут пушек. Конечно, убить обладательницу индекса барьерного расхождения и профиля счетной сходимости А-5 не смогла бы никакая защитная дымка. Но все электроприборы на шаттле она уничтожила бы без вариантов. А совершать посадку на неуправляемой, неисправной машине не решился бы даже суперпилот из межгалактических комиксов. Альтернативный способ проникнуть на флору Ан применять не стало, хотя, казалось бы, чего проще – шагнуть из каюты крейсера в шестимерность и через миг выйти из нее прямо в кабинете Паора. Увы, большинство находящихся на варяге это действие просто не поняли бы. Как аналогичное возвращение, да еще и с гостями, жена Цезаря, как часто говорил господин барон, должна быть вне подозрений. О том, кто такой Цезарь и при чем здесь его жена, Экселленса узнала во время визита на Землю, но суть поговорки улавливала и раньше, и полностью с ней соглашалась. Сегодняшнюю ситуацию эта поговорка отражала как нельзя лучше. Дир уже неделю не выходил на связь ни с Тарсом, ни с Мегадеей, ни с Флорой, ни с кем-то еще. И где он находится, и куда пропала Аврора, объяснить никто толком не мог. Спуск на поверхность прошел в штатном режиме. Электроника функционировала, двигатели работали, воздействие барьерной энергии не ощущалось. Встречать гостю к опустившемуся челноку вышла сама баронесса. ан сбежала по трапу. Женщины быстро обнялись и сразу отправились в переговорную комнату. — Вестей так и не было? — спросила первым делом Паора. — Нет, — вздохнула Ансела. Последнее время он, говорят, готовил какую-то военную операцию, но я, к сожалению, не посчитала это серьезным. Я тоже, кивнула Паора. Он раньше всегда делился своими планами, и я даже предположить не могла, что он что-то скрывает. Герцогиня дернула недовольно щекой. «На Тарсе никто ничего толком не знает, но ваши честные убийцы сказали, что Экселенс готовился к чему-то достаточно важному. Отбирал добровольцев, колол им инъекции, закрепления, тренировал по специальной программе и, вроде бы, если слухи не врут, собирался отправиться куда-то на край галактики». «На край галактики, говоришь?» – пытливо взглянула Мелоди на Экселенсу. «Да, ты права, я тоже об этом подумала», – поняла ее та с полуслова. «Проблема вся в том, что я не знаю координаты земли». «Но мы же там были?» – удивилась Паура. «Да, были. Но разве сама ты можешь туда сегодня попасть?» Баронесса ненадолго задумалась. «Пожалуй, что нет. Не смогу. Я просто не помню, где эта точка в изнанке». «Вот и я ее тоже не помню», – снова вздохнула глава Великого дома. «Дир нас туда привел, а потом увел. Я просто не видела смысла запоминать, какие у этой системы координаты». «И что же нам теперь делать?» – растерянно посмотрела на герцогиню. «Думать, подруга, думать! Что же еще?» – пожала плечами Анцилла. Думать – это было и вправду единственное, что им оставалось. Бросаться, забыв обо всем, искать своего мужчину, такое себе позволить они сейчас не могли. То, что происходило в последние дни в обитаемой части Вселенной, не позволяло им действовать просто так, наобум, без всякого плана, доверившись лишь интуиции. Резко активизировавшаяся саранча совершала нападения на планеты практически каждый день, а бывало, что и по нескольку раз за день. Армии и флоты всех космических государств буквально сбивались с ног, пытаясь поспеть повсюду, но, как обычно, не успевали. Жилые системы враг, правда, пока не атаковал, и это внушало пусть осторожный, но оптимизм. Многие даже думали, что стоит наладить, как следует систему быстрого оповещения и реагирования, и атаки сойдут на нет. Но кое-кто все-таки уже начинал понимать, удары по густонаселенным планетам рано или поздно последуют. Вопрос только во времени. К несчастью для человечества, количество таких циников и прагматиков пока оставалось ничтожно малым, и их мнение в большинстве принимающих решения органах еще не особо котировалось. Для его продвижения требовался толчок, какая-нибудь реальная катастрофа, которой никто, конечно, в здравом уме не желал и желать не мог, Нынешние потери ограничивались в основном планетами-заводами и планетами-рудниками, где 40 тысяч человек погибало, где 100, где 10-15, а где и вообще лишь несколько сотен. На фоне триллионов эти сотни и тысячи выглядели почти пустяком, причем в подавляющем большинстве жертвами атак саранчи оказывались не самые законопослушные граждане. Заключенные, искатели приключений, частные старатели и артельщики, члены мафиозных структур. Гораздо чаще общество сожалело об утраченных мат ресурсах, чем об утерянных жизнях малокому интересных люмпинов-маргиналов. И это во многом тормозило процесс организации всеобщей космической обороны. В окрестностях Флоры коконы-саранчи до сего времени не появлялись. На поверхности, после уничтожения диром, саранчевой лазейки тоже пока было тихо. Другое дело, что само княжество сейчас лихорадило. Первый этап смены власти прошел в общем и целом спокойно. Но дальше проблемы начали возникать одна за другой. Почти как грибы после очередного дождя. Новому князю присягнули на верность все абсолютно бароны, наместники и архистратиги. Но почти половина из них практически сразу попросили отставку, говоря, что хотели бы последовать в МБВ след за прежним правителем. Газ их не отговаривал. Для оздоровления властной вертикали требовались новые люди. Однако настолько резкие перемены в верхах просто не могли не спровоцировать эпическую грызню между многочисленными претендентами на внезапно освободившиеся места. В столице по этому поводу приключилась замятня, и Гасу даже пришлось ввести в город войска. А чтобы и те не стали бузить, своим указом дал волю примерно одной трети местных честных убийц и сделал из них что-то вроде собственной гвардии. Против этого, ясное дело, выступили данисты столичных кудусов, поддержанные торговым сословием. Но до прямых вооруженных столкновений между гвардейцами и гражданскими хвала небесам еще не дошло. Короче, рассчитывать на существенную поддержку нового князя в случае чего-нибудь непредвиденного баронесса пока не могла. Единственное, что утешало так это то, что, в точном соответствии с поговоркой Нет хода без добра, Нона из-за всего случившегося оставалась пока в поместье, поскольку, во-первых, Сам газ не горел желанием приглашать ее в охваченный беспорядками город. А, во-вторых, женщина тоже решила, что польза от нее будет больше в баронстве, а не в столице. «Ищите барона, Миледи», — заявила она напрямую Пауэре, когда то поделилась с ней своими тревогами. «Ариде и Фавии не беспокойтесь, я их одних не оставлю». «А с Легой ты связываться не пыталась?» — спросила Паора в самом конце двадцатиминутного мозгового штурма. «Пыталась», — поморщилась Ан. «Но они просто включили дурака, мол, знать ничего не знаем, ведать не ведаем». «Плохо», — покачала головой Пао. «Плохо», — согласилась Ансела, затем вдруг прищурилась и пристально посмотрела на баронессу. «Слушай, а он случайно не упоминал при тебе Ассеон?» «Что-то упоминал». «Ассеон — это у нас такая держава есть, не самая сильная, но очень богатая. Там добывают скалантий, главный ингредиент гипертоплива», — баронесса задумалась. «Ты знаешь, что-то такое припоминается. Он говорил об этом, что вроде как в этом ассоне есть такая система очень и очень ценная, что саранча на нее рано или поздно позарится. Сказал, название у нее такое еще интересное, на мое имя похожее. Паоре, Паола, Аола, по-моему. Точно, Аола!» – кивнула мелоди. «Но ведь это же все меняет!» – сплеснула руками Анцила. «Это ведь я говорила ему об этой системе, а он, выходит, запомнил!» «И что это нам дает?» – осторожно поинтересовалась хозяйка поместья. «Все! Мы теперь знаем, куда лететь!» «Уверена?» «Абсолютно!» Решение лететь вместе с Ан далось баронессе непросто. За два часа подготовки к отлету она раз пятнадцать обнимала на прощание детей, десять раз говорила с Ноной, Проверяя, правильно ли та поняла указания по управлению баронством и замком, и столько же раз вызывала к себе Тага и Калера, чтобы опять уточнить, насколько замок готов к обороне и как они, если что-то пойдет не так, предполагают ее усилить. Истинная причина волнения и стала понятна, когда челнок взмыл в небеса. «Ты что, боишься?» Изумилась Ансилов, взглянув на сидящую рядом и бледную, как полотно, спутницу. «Нет, то есть немножко...» Выдавила из себя Пау, вцепившись побелевшими пальцами в подлокотники штурманского ложемента. «Разве ты никогда не летала?» «Летала...» «А, тебя пугает защита!» — догадалась наконец Экселенса. «Да...» — судорожно сглотнула Мелоди. Это казалось глупостью, но она и вправду, до да дрожи в коленях, боялась защитной дымки. «Да...» Получив уникальные умения и возможности, Пау уже побывала вместе с Диром и Ан на других планетах, но все равно, прожив долгие годы на Флоре, она привыкла считать, что преодолеть барьер напрямую жители княжества не способны, что при попытке покинуть родные пенаты, как только они пересекут некую условную границу на высоте 70 тин, то сразу умрут. В обратном ее не убеждал даже тот факт, что ушедший порталом Лурф смог возвратиться на Флору на космическом корабле. Ведь он пересек защиту снаружи, а баронесса должна пересечь ее изнутри. Именно поэтому, когда Дир предлагал Миледи слетать куда-нибудь на «Авроре», она регулярно отказывалась, ссылаясь на сложную обстановку в баронстве, беременность, проблемы с порталами. Мужчина на своем предложении не настаивал, просто вздыхал и улетал с планеты один. А затем он пропал, и Пау уже не могла не лететь, но старые страхи, к несчастью, никуда не исчезли. Теперь через них требовалось просто перешагнуть, но паника, нарастающая в голове с каждой секундой подъема, была готова выплеснуться наружу в любое мгновение. «А знаешь, подруга, лететь к Сеону прямо сейчас и ждать там не знамо сколько, нам ни к чему». Обращенные к Пао слова, Ансела сопроводила тем, что внезапно взяла баронессу за руку и придвинулась ближе, насколько позволяло ей пилотское кресло. Подумай сама, ну что мы там сможем сделать одним кораблем, если пойдет заварушка, а? Мы ударим по врагу из засады, слабо проговорила Паоре. Ан в ответ улыбнулась. А разве у вас на флоре в засаде по одному сидят? Когда охотятся, да. А на войне? Не особенно нужный сейчас технический разговор помог отвлечься от страхов. Баронесса сама так время от времени поступала, если требовалось кого-нибудь успокоить, но на себя эту ситуацию еще ни разу не примеряла. Но в целом получилось неплохо. «Ого! Да мы уже на орбите!» — сообщила Анцела минут через пять, указав на экран. Там, на фоне космической темноты, сияли яркие звезды. «Ой, а защиту мы, получается, уже проскочили, да? Конечно! Можешь даже взглянуть на нее!» Баронесса не приминула воспользоваться советом и жадно прильнула к иллюминатору, совсем небольшому, расположенному сбоку от кресла. Другой такой же находился со стороны пилота. Она никогда не видела свою планету из космоса, с высоты нескольких сотен тин. Хотя, как и многие жители Флоры, втайне мечтала об этом. Не часто, конечно, а лишь иногда, украдкой, глядя на затянутое дымкой небо. Сегодня эта мечта сбылась, но женщина чувствовала себя странно. Планета, с растекшейся в атмосфере защитой, казалась затянутой облаками, пусть тонкими, полупрозрачными, но все равно резко меняющими восприятия. Туман, туман, туман, целое море тумана, а посреди него маленький живой островок, называемый княжеством и почему-то считаемый его обитателями необъятным. Это было обидно, по-детски обидно. Как в балагане на ярмарке, когда неожиданно узнаешь, что фокусник, погружающий зрителей в волшебство, это просто обманщик, а все его фокусы – лишь ловкость рук и ничего больше. Глядя сверху на флору, баронесса вдруг поняла, что эта планета так и не стала ее настоящим домом. Да, она прожила здесь многие годы, встретила Дира, родила от него детей, получила под свою руку земли, подданных, титул, но все это выглядело сейчас каким-то... Неправильным, иллюзорным, как те деревенские фокусы в стареньком ярмарочном балагане. Нет, теперь все должно быть иначе. Она покидает Флору вместе с подругой-соперницей искать потерявшегося любимого. Потому что ее настоящий дом может быть только там, где ее мужчина. Конечно, ей потом все равно придется не раз возвращаться в баронство. К детям, обязанностям владетельницы, живущим там подданным. Но когда Рида и Фави вырастут и смогут принять от нее замок и землю... «О, а вот наш крейсер!» — указала Ансела на появившуюся на экране яркую точку. «Но нам его будет мало. Нам нужен флот или хотя бы эскадра в два-три десятка вымпелов с опытными, высокопрофильными экипажами, а иначе мы просто не сможем ничего сделать. А нам обязательно надо драться?» «Да, обязательно. Без этого не обойтись. Потому что наш Дир совершил ошибку». «Уверена, он нам специально ничего не сказал, потому что решил, что война – это дело мужчин. Но он забыл, что это не просто война. Это война на уничтожение с врагом, который не берет пленных. Ты точно уверена, что Дир будет там, в этом твоем ассоне Аоло? Если он не погиб, а он не погиб, мы бы это сразу почувствовали. Он будет там». «Да, ты права», – прислушавшись к себе, согласилась Паура. «Если бы он погиб, мы бы почувствовали. Но сейчас я знаю, что ему плохо, и знаю, что мы нужны ему, потому что без нас он использует силу барьера только наполовину». «Или даже на треть», — добавила Анн. Шатл герцогини встречал лично командир крейсера. Он находился в ангаре все время, пока в шлюзе выравнивалось давление, и манипуляторы перемещали челнок на приемный стапель. Дождавшись, когда глава дома Ван Румий спустится по подогнанному к стапелю трапу, он бодро отрапортовал об обстановке на корабле, после чего буквально уставился на появившуюся из челнока Пао. Баронесса Паоре представила ее экселенса, статус моя личная гостья, отношение как к высшему представителю правящего дома империи. И это не пожелание, командор, это приказ: да, экселенса, я понял. Добро пожаловать на варяг, экселенса Паоре! «Не эксселенца, миледи!» — с улыбкой поправила его баронесса. «Виноват?» — козырнул командир корабля. «Капитан-командор класс. К вашим услугам, миледи!» В жилую зону герцогиню и ее гостью сопровождали трое бойцов из абордажной команды и сам капитан-командор. Путь по отсекам и извилистым коридорам показался Пауэре чересчур долгим. Кроме того, им трижды пришлось перемещаться на лифте, на новые ярусы. У баронессы даже сложилось впечатление, что Клаас специально вел их кружной дорогой, чтобы показать сиятельным гости истинные размеры крейсера. Но поскольку Анцилла никакого неудовольствия по этому поводу не выказывала, то Паура тоже решила лишних вопросов не задавать. Каюту, как оказалось, ей выделили рядом с каютой Ан. Мало того, в разделительной перегородке имелась дверь, потому при желании их можно было соединить в одну, чем женщины сразу же и воспользовались. Кучу вещей мелоди с собой не брала, поэтому на обустройство много времени не ушло. Всего через 10 минут она уже сидела в каюте подруги соперницы, забравшись с ногами в потертое прикрученное к полу кресло. «Ты знаешь, а ведь я думала, что у такой важной персоны, как ты, личное помещение должно быть гораздо больше», — сообщила она, оглядев каюту и ее достаточно скудное оснащение. Кровать, стол, два кресла, встроенный шкаф, вычислительную панель. «Это боевой корабль, а не яхта», — пожала плечами Ансила. «Будуары здесь не предусмотрены. И потом, насколько я помню, ты в своем замке тоже не слишком шикуешь». «Никогда богато не жили, не стоит и начинать», — фыркнула Пау, вспомнив любимую присказку Дира. «А, кстати, почему он на меня так смотрел?» «Кто он?» — не поняла Ан. «Этот ваш капитан Комодор». «Так это как?» «Ну, странно, как на диковинку», — неожиданно улыбнулась. «Если бы только он, ты, может, и не заметила, но...» «Странно, на тебя смотрели и абордажники, а те, кто встречался нам по дороге, чуть шеи себе не сворачивали, чтобы тебя рассмотреть и рты раскрывали». «Зачем?» – изумилась Повора. «Они никогда не видели флорианцев?» «Ну, с флорианцами они, положим, уже встречались. На Тарсе и Мегадеи их сейчас больше сотни, а вот настолько красивую женщину они в своей жизни и вправду еще ни разу не видели. По крайней мере, вблизи. Да-да» засмеялась Ансила, заметив, как вытянулось лицо собеседницы. «Тебе это, может, и не невдомек? Возможно, у вас на флоре другие каноны, но и в Империи, и в Федерации, и, скажем, в Лану, подобных тебе единицы. Их лица украшают обложкой журналов, их фигуры считаются эталоном, у них миллиарды поклонников, их приглашают в самые популярные передачи и платят гигантские гонорары. За каждый кадр, каждый случайный взгляд, каждое оброненное слово». «Встретить такую здесь, на крейсере, да еще и на расстоянии вытянутой руки, вероятность такого события стремится к нулю. Поэтому парни из экипажа просто не верят своим глазам, когда вдруг встречают в коридоре богиню». «Мне кажется, ты преувеличиваешь», – смущенно пробормотала Пау. «Ведь ты же ничуть не хуже. Почему же они тогда на тебя так не реагируют?» «Во-первых, ко мне тут привыкли», – усмехнулась Ансилла. А во-вторых, у меня такой статус, что за неподобающие отношения можно и под арест угодить. Хорошая, между прочим, защита от почитателей. «А, так вот, значит, для чего ты меня так представила?» – догадалась Паура. «Чтобы типа не приставали, да?» «Ну да, где-то так», – кивнула подруга. «Чтобы не лезли с вопросами, а если и обращались, то с уважением и соблюдая субординацию». «И вообще, мы с тобой обе что надо. Других таких во Вселенной не сыщешь. Один только Дир и сумел». «Хм, ага», – не стала спорить Милайди, после чего обе женщины не выдержали и рассмеялись. Почти весь полет от Флоры до Тарса они провели вместе, в двойной каюте, болтая на напрополую, но чувствуя, что никак не могут наговориться. Пауэр, без тени смущения, восторгалась здравомыслием и рационализмом Анцилы, а та в ответ восхищалась эмоциональностью и открытостью баронессы. Кому-то со стороны это показалось бы невозможным, но ни вражды, ни даже просто неприязни они друг к другу не ощущали. Скорее наоборот, формально соперничая, обе желали лишь одного – помочь, а может быть даже спасти своего единственного мужчину. «Слушай, а помнишь, как Мельна из «Мира без времени» предупреждала нас, чтобы мы никогда больше не пытались стать одним целым?» – спросила Миледи, когда по трансляции уже объявили о выходе из гиперпространства. Помню, а что? Да я просто сомневаюсь теперь, а может, это неправильно? Ведь это же было так здорово, помнишь? Да, это было прекрасно, мечтательно закатило глаза Экселенса. Так может, тогда нам снова соединиться в одну? Ну, то есть не прямо сейчас, конечно, а после, когда мы Дира отыщем. Снова стать для него одной женщиной, чтобы он никогда больше не разрывался между двух огней? Ну да. «Разве в этом желании есть что-то плохое?» «Желании, может, и нет, но вот воплощении...» Задумчиво пробормотала Ансила. «Ты все еще сомневаешься?» «Да, определенно да, сомневаюсь. Поэтому давай-ка, подруга, мы все же оставим все это на потом. На потом, когда Дира найдем?» «Да, и когда врага победим?» «Ладно, потом так потом. Договорились».